Студия «Вира М.» представляет книгу Федора Михайловича Достоевского «Скверный анекдот». Запись производится по изданию «Собрание сочинений», том 4. Москва. Государственное издательство художественной литературы, 1956 год. Читает...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 Дело в том, что хозяин, тайный советник Степан Никифорович Никифоров, старый холостяк лет 65, праздновал свое новоселье в только что купленном доме. А, кстати, уж и день своего рождения, который тут же пришелся и которого он никогда до сих пор не праздновал. Впрочем,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 Они пришли часов в девять, кушали чай, потом принялись за вино и знали, что ровно в половине двенадцатого им надо отправляться домой. Хозяин всю жизнь любил регулярность. Два слова о нем. Начал он свою карьеру мелким необеспеченным чиновником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 то есть ему не пришлось сделать чего-нибудь особенно бесчестного. Был холост, потому что был эгоист, был очень неглуп, но терпеть не мог выказывать свой ум. Особенно не любил неряшества и восторженности, считая ее неряшеством нравственным. И под конец жизни – совершенно погрузился в какой-то сладкий, ленивый комфорт и систематическое одиночество. Хотя сам он и бывает иногда в гостях у людей получше, но еще с молоду терпеть не мог гостей у себя. А в последнее время, если не раскладывал гран-пасьянс, довольствовался обществом своих столовых часов и по целым вечерам, невозмутимо выслушивал, дремля в креслах, их тиканье под стеклянным колпаком на камине».